В каждый кубик сажают два набухших семени. Парник закрывают рамами, а в холода еще и соломенными матами. Рассаду считают готовой, когда она разовьет хоть один настоящий лист, да переращивать ее и вредно. Здоровые рассады крепкая, темно-зеленая, хилую и желтоватую сажать не стоит. Рассаду, выращенную без кома, выбирает по достижении лишь семидольных листочков. В грунт кубики переносит в теплую, влажную погоду. Сажает их на гребни, гряд не глубоко, по верхнюю грань. Нельзя забывать, что корни огурцов требовательны к теплу и доступу воздуха. При глубокой же посадке горшочков корни оказываются в неблагоприятных условиях. Чтобы предохранить рассаду от вредных утренников, ее укрывают пленочными колпаками. Их убирают лишь с приходом теплой поры, когда температура воздуха и ночью не опускается к отметке 12 градусов. Участки, продуваемые северными ветрами, Заранее защищается кулисами из неприхотливых овощных растений. Чаще всего для этого используют сельдерей, столовую свеклу, лук-порей, капусту. Кулисы располагают через каждые два ряда огурцов. На холодных участках гряды нуждаются, к тому же, в искусственных укрытиях. Делают их из пленки в виде арочных шатров. Редки огурцов смыкаются быстро. После отрастания нескольких настоящих листьев, грядки все гуще затягиваются зелеными листьями. До цветения стебли огурцов держатся прямо. Позже они начинают стелиться, превращаясь в длинные плети. Огородная лиана может вытягиваться до двух метров и более, в зависимости от сорта. Обычно позднеспелые огурцы обладают длинными плетями. Ранние же сорта короткоплетисты, а то и совсем вроде кустиков, кустовые формы. Поскольку овощ этот вовсе не переносит затенение, нельзя забывать о своевременных прополках и прореживании. Последнее прореживание приурочивают к фазе третьего настоящего листа. Расстояние между растениями в ряду Оставляет от 7 до 10 сантиметров, не более. Междурядия выдерживает еще при севе. Обычно они равны 60-70 сантиметрам. Уход за огурцами сложный, и вести его надо умело. Сводится он к поливу, подкормкам, рыхлениям и защите от холода в ненастную погоду. Давно известно, овощ этот без полива не вырастешь. Особенно часто поливают гряды в жаркое лето, ведь корни огородной лианы находятся в верхнем слое почвы, а он сохнет и сохнет. Чтобы огурцы не испытывали жажду хотя бы 3-4 дня, грядку увлажняют на глубину 20-25 см, что требует значительного количества воды. Причем поливает только стоялой, теплой водой. Холодная из труб или колодцев для огурцов не годится. Бывалые огородники умеют собирать дождевую воду, отводя ее по желобам в обширные емкости. При поливе следят, чтобы вода не попадала на основание стеблей, весьма чувствительных переувлажнению.